Она пожала плечами, но, не решаясь больше спорить, встала из-за стола. Оставшись одни, мужчины смотрели в глаза друг к другу. Олег снял очки и протер стекла. О чем ты хотел поговорить? Кто летал в тюмень? Спросил его Раув. Мы вдвоем с Виктором. И вы договорились там о новых поставках, уточнил Раув. Откуда ты знаешь? Виктор мне сам рассказывал,